Опилог. Алиса открыла калитку. Потап поднял голову, безразлично посмотрел на гостю и снова водрузил морду на передние лапы. Дневная жара, наконец, спала, и пёс с удовольствием наслаждался вечерней прохладой. Алиса заглянула в окно. Папа сосредоточенно всматривался в экран монитора, с кухни доносилось позвякивание позвякивания посуды. Отец поднял голову и широко улыбнулся. — Люда! «Алиса вернулась!» Через секунду во двор выскочила мама. В спортивных лосинах, длинных футболке и домашних тапочках. «Алиса, ты почему не предупредила о командировке?» Она крепко обняла дочь. «Мы уже начали волноваться. Оля сказала, что ты где-то в Южной Америке, и там большие проблемы со связью. Я места себе не нахожу». «Прости, мамуль». Алиса чмокнула маму в щеку. «В этот раз все очень внезапно получилось». Они прошли на кухню. Папа уже засыпал кофе в турку. Алиса благодарно улыбнулась. «Устала?» Отец поцеловал ее в макушку. «Устала». Алиса на секунду прижалась к его груди. Мама накрывала на стол и продолжала ругать Алису за безответственность. Сказала, что еще один такой случай, и она попросит знакомого в миграционной службе распорядиться, чтобы Алису вовсе не выпускали из страны. Папа молча помешивал кофе. Алиса виновата кивала и гладила серую кошку Симку. Та благодарно мурчала и подставляла для ласки пушистый живот. Наконец кофе был готов. Колбаса и сыр нарезаны, конфеты насыпаны в хрустальную вазу. Папа привычным жестом прогнал Симку со стула, та горделиво задрала хвост и перебралась на диван в гостиной. Родители сели за стол и выжидательно посмотрели на Алису. «Куда летала?» — спросил папа, разливая кофе по чашкам. Алиса достала из кармана тонкую серебряную коробочку. «По правде сказать, никуда», — ответила она. Родители одновременно вскинули брови. «Я должна вам кое в чем признаться». Алиса положила на стол пластиковую карточку. Папа передвинул очки Сао взял визитку и всмотрелся в ее содержимое. Мама пыталась читать из-за его плеча. «Я не продаю недвижимость». Папа нахмурился, передал визитку маме и внимательно посмотрел на Алису. «Давно?» Она опустила глаза и негромко сказала. «Два года». Мама вышла из-за стола. Да, именно такой реакции Алиса и ждала. Главное не расплакаться. Это ее выбор. Возможно, когда-нибудь они поймут. Алиса посмотрела на папу. Он молча подвинул к ней чашку кофе. Чёртовы слёзы наполнили глаза. Алиса почувствовала ладонь на плече. Мама прижалась щекой к её макушке. «Ну и чего ты плачешь, лисёнок? Надо было сразу нам всё рассказать». Папа тепло улыбнулся. «Фотки покажешь?» — спросил он, закидывая в рот кусочек сыра. «Конечно!» — одновременно смеясь и плача воскликнула Алиса. Вы не представляете, какие удивительные места встречаются за вратами. Конец книги. Январь-декабрь 2016 года. Анна Орехова. Первый межпланетный детектив. Книгу читала Ирина Чураченко. Корректор Виктория Рожкова.